Аникаги Спандер. Лени изволит предаваться хранитель подземелья. Оригинальная веб-новелла. Арка 1 Эй, мне поставили шах и мат? Глава 1 Я не хочу работать. Я не хочу работать. Меня, Масуду Кейму, призвали в другой мир. Услышав мое единственное условие, Боженька сама спросил. «А а чего же ты тогда хочешь?» «Жизнь, в которой мне не придется ничего делать, подойдет». «Даже если ты переродишься деревом?» «А это было бы чудесно». Боженька сама вздохнул, на его лице отразилось замешательство. «О, зачем я вообще слушал твои условия? Ты выслушаешь меня?» «А, да. Он начал рассказывать, но я не особо вникал». Что-то о циркуляции маны, о каких-то демонах и прочем. «В твоём мире ты, кажется, исследовал нечто, напоминающее голема. Разве это не вызывает у тебя энтузиазма?» «А? Не особо на самом деле. Впрочем, в наше время попадаются и такие студенты. Моей мечтой было создать робота-горничную, чтобы беззаботно предаваться лени дни напролёт». Но если я расскажу боженьке сами об этом, он решит, что я бесполезная ячейка общества. Кстати говоря, кажется, в школе я действительно возился с проектом 30-сантиметрового робота из коробки, который мог ходить. Но в самом деле сделать такого слишком много возни. Ладно, времени уже не осталось. Ты, конечно, нечто, но... Следующий... А... Не беспокойся. Я, по крайней мере, наделю тебя способностью понимать местный язык. А да, трудись хорошо, поскольку на тебе мое божественное благословение. Но я не хочу ничего делать. Ну, в том мире, в котором ты переродишься, конечно, существует магия. Но не думаю, что она развита до такой степени, что тебе не придется пальцем шевелить. Кроме того, тебя призвали с определенной целью. Возможно, это даже придется тебе по душе. Я хочу вернуться. Что ж, постарайся как следует. Все вокруг поглотил яркий свет. Вот так я и попал в другой мир. Отлично! Призыв прошел успешно! А, погодите-ка, человек? Что за... Не знаю, согласно каким таким фундаментальным законам бытия, но я очутился в комнате со слабо светящимися белыми стенами. Прямо передо мной стояла милая девочка в белом платье. Мечтала ли конщика? Хотя мне всё же нравятся девочки постарше, ничего личного. Впрочем, фуд-фетишиста мне не применил отметить, что с её ножками в гольфах она всё же вполне ничего. «Как? Почему лишь такая мелкая сошка? Я же потратила все ДП!» «Я могу поспать?» а могу я поспать?» «А где здесь футон?» «Что?» «Господи, я же сказал, что хочу спать. Ч зачем она так вопит?» «А, этот недомонстр разговаривает и не хочет меня слушать». «А, человек же. Видимо, поэтому он может говорить». «Ой, что ты? От тебя у меня голова болит. Давай потише». «А, окей. Стоп, да что с тобой такое? Я тебя призвала». Ты должен беспрекословно подчиняться моим командам! Эй, деточка, где твои папа и мама? Я хочу домой. Кто это тут, деточка? Ты монстр, которого призвала я, сердце подземелья! Ты у меня будешь работать, пока не сдохнешь! Сердце подземелья, монстр. Да, ясно, что ничего не ясно. Меня призвали. Так значит, я герой? Эй, ты! Ты! «Быстро вставай и убей всех бандитов! Ты обошёлся мне в тысячу ДП! Значит, что-то же ты должен уметь!» «Ой-ой!» Она внезапно заговорила о чём-то опасном. «Ладно, я послушаю тебя немного. Говори, что за сердце подземелья, что за монстры и ДП. Про призыв я вроде понял». «А, -а, -а. может быть, ты умный, раз можешь говорить? Мак или... Ладно, хорошо». Это моё подземелье. Маленькая девочка в роли хранителя подземелья? А, так ты знаешь о хранителях подземелья. Но в этом подземелье нет хранителя. А если подумать, то в форс-мажорных обстоятельствах я, наверное, могу считаться хранителем подземелья. Конечно, я понятия не имел, кто такие в этом мире хранители подземелья. Но я подумал, что они должны быть похожи на тех ребят из фэнтезийных игр, в которые я играл. Но сердце подземелья, другими словами, его ядро, это маленькая девочка? Слушай, ты только что сказала, мол, люди — это мелкие сошки. А ты разве не человек? Конечно нет. У меня лишь похожая внешность. Стоп! Что еще за ты? Ты должен обращаться ко мне, госпожа! Если подумать, я до сих пор не знаю твоего имени. Как тебя зовут? А? А? Я Сердце Подземелья номер 695. Номер? Незамысловато. Хотя нет, если она номер 695, то получается есть ещё как минимум 694 других. Неудивительно, что с именами решили не мудрить Понятно, Рокуко. А? Что? Ну, это слишком утомительно говорить Сердце Подземелья номер такой-то такой-то. Так что будешь Рокуко. А полное имя Сердце подземелья Рокуко. Да, а я Масуда Кейма. Я просто немного переиначил цифры в нормальное имя. Почему эта девчонка так на меня уставилась? А Масота Кима это прозвище? Впрочем, неважно. Что за ерунду ты даёт? Это... Имя получено. Права хранителя подтверждены. А Хотя я не понимал, что происходит, но вот так я стал хранителем подземелья».